Моим родителям, Кэтрин Н и Ллойдус Сконьерсу. Спасибо за вашу любовь и добрые советы. Благодарность автора. Мне хотелось бы поблагодарить щедрых и великодушных жителей Фолли-Бич, Южная Каролина. Как тех, кто жил там давно, так и тех, кто живет в этом месте сейчас. Особенно Мэри Ротс, Билла Брайана, Рут Трейли и Бет Лам за помощь в моих исследованиях для написания этой книги. Я также выражаю огромную благодарность неутомимой Марлене Эстридж, служащей городской мэрии Фолли Бич, за любезно потраченное на меня время, информацию и огромное терпение ко всем моим расспросам. Теперь я знаю, почему о ней написали песню. Большое спасибо за информацию о маяке, предоставленную Карлом Хичкоком из организации «Сохраним свет», учреждения, занимающегося восстановлением и сохранением исторического маяка на острове Морис для будущих поколений. За дополнительной информацией и сведениями о помощи, которую вы можете оказать, обращайтесь по адресу www.savethelight.org. Выражаю огромную благодарность моим читателям, особенно Сандре Поппем и Мэри Келли, чей интерес к моим книгам не только льстит мне, но и служит источником вдохновения. Спасибо за добрые слова. Не знаю, как бы я обходилась без вас. Как всегда, я благодарна моей подруге и коллеге по Перу, Вэнди Окс, и членам моей семьи Тиму, Меган и Конору за выдержку, которую они проявляют, когда мне нужно срочно сдавать рукопись в издательство и относительно благополучное завершение моих трудов. В конечном счете, мои книги читают благодаря вам.